Глава девятнадцатая. Тихая, печальная и притаенная, будто я она страдала от ночного несчастья, лежала в рыхлом снегу земля. От горы, открытым полем она полого соскальзывала вниз и за редкими сосенками переходила в лед. По горе стоял лес. Из него выдвигались в поле две темные пустошки, лес чернел и впереди, куда шел от поселка Иван Петрович, но там и совсем редью, за которой начинался залив. На притыке к первой пустошке, тесня ее от дороги, положено было кладбище, куда отдавать на днях отстрадавшегося Егоровского мужика... И потерявшего имя безвестного Гремыку. Они, люди живые, отредят, кого куда опустить, но ей земле решать, ей, вынашивающей правых и виноватых, Своих и чужих, собственным поставом судить, что потом из кого выйдет. Тихо-тихо, кругом как в отстой, в котором набирается новое движение. Не достигал сюда дым из поселка. В обеднявшем приглушенном свету виделось далеко и чисто. Отяжелевшее, несвежие белизны небо, такое же, как подтаившие под ним поле, Длинным уклоном уходила за ангару, где садится солнце. И там темнел лес, и там неплотно. Но уже натягивались отзывчиво, поддаваясь первому отогреву сосенки на берегу и пригорчивал воздух, уже вязко проседал под ногами снег и отмекал дальний речной раствор. Весна отыскала и эту землю, и просыпалась земля. Устраивать ей теперь переклик, что уцелело и что отмерло, что прибавилось от людей, что убавилось. Собирать уцелевшие и не отмершие в одну живу, и приготавливать к выносу. Разогреется солнышко, и опять, как и каждую весну, вынесет она все свое хозяйство в зелени и цвету и представит для уговорных трудов, и не вспомнит, что не держит того уговора человек». Никакая земля не бывает безродной. Иван Петрович все шел и шел, уходя из поселка, и, как казалось ему, из себя все дальше и дальше вдавливаясь, вступая в обретенное одиночество. И не потому только это ощущалось одиночеством, что не было рядом с ним никого из людей, но и потому еще, что и в себе он чувствовал пустоту и однозвучность. Согласие это было или усталость, недолгая завраженность или начавшееся затвердение, как знать... Но легко, освобожденно и ровно шагалась ему, будто случайно отыскал он и шаг свой, и вздох, будто вынесло его, наконец, на верную дорогу. Пахло смолью, но не человек в нем чуял этот запах, а что-то иное, что-то слившееся воедино со смоляным духом, Стучал дятел по сухой лисине. Но не дятел это стучал, А благодарно и торопливо отзывалось чему-то сердце. Издали далеко видел он себя. Идет по весенней земле Маленький заблудившийся человек, Отчаявшийся найти свой дом — И вот зайдет он сейчас за перелесок И скроется навсегда. Молчит, не то встречая, Не то провожая его земля. Молчит земля. Что ты есть, молчаливая наша земля? Да коли молчишь ты? И разве? Молчишь ты.